Только когда сгущали сумерки, становилось холодно и сыро, поэтому они пораньше выбирали себе уютное место для ночевки и разводили костер. Мадлен пела колыбельную. Благодаря ее чистому высокому голосу казалось, что это поют эльфы. Элен работала над рукоятью меча и слушала пение девушки. От звучания этого нежного голоса у Элен слезы наворачивались на глаза. Положив одну из половинок заготовки на основании лезвия, Элена обвела ножом, который когда-то подарил ей Осмонд, контуры на древесине. Когда Мадлен замолчала, Элена терла рукавом слезы и проверила, плотно ли соединяются две части рукояти. Затем она также обвела контуры основания меча на второй половине заготовки и осторожно начала выдалбливать дерево. Элен много раз за день пользовалась этим ножом. Она нарезала им хлеб, сало и лук, разрезала им ткань, чистила ногти, выстругивала вертела для мяса или вырезала что-нибудь из дерева, как сегодня. Иногда в такие моменты она тосковала по дому. Вспоминала Осмонда, сестер, Симона и эльф Гиву. Интересно, жива ли еще старушка?» Элен стала вспоминать, сколько же лет прошло с тех пор, как она уехала из Орфорда. «Должно быть, прошло лет десять-одиннадцать», 11 пробормотала она. «Кто?» — с любопытством спросил Жан. Он тоже решил заняться резьбой по дереву. И, взяв нож, который пару месяцев назад выковала для него Элен, принялся за работу. «Никто, а что?» «В смысле?» Я размышляла о том как давно уехала я из дому думаю прошло лет десять одиннадцать немного раздраженно ответила элен «А, а понятно жану это было неинтересно и он снова сосредоточился на резьбе. всегда когда элен думала о семье она ощущала неприятное жжение в животе, так как она старалась не углубляться в эти мысли. нужно держать нож под другим углом, Слишком резко сказала она Жану, и тот удивленно поднял голову. «Вот видишь?» Элен показала ему, как держать в руке нож. «И двигай ножом по направлению от себя, иначе можешь пораниться». Только сейчас она заметила странный блеск в его глазах. Она уже собиралась спросить его, что случилось, когда он внезапно сказал с дрожью в голосе. Отец часто занимался резьбой по дереву по вечерам. Он вытер нос рукавом. «Вообще-то я должен бы знать, как держать нож, ведь он не раз мне это показывал. Но я почему-то помню все как-то размыто». Элен сочувственно взглянула на него. «Но ведь это было так давно», — сказала она, погладив его по голове, чтобы успокоить. «Их лица! Они исчезли!» «Чьи лица? жан «Лица моих родителей!» и младшего братика. Когда я думаю о них и пытаюсь их представить, то вижу лишь кровь, споротый живот отца и вывихнутые руки матери. Я уже не помню, какого цвета были их глаза и волосы. Жан тихо плакал. Элен могла лишь догадываться, что он чувствует. Внезапно ее тоска по дому показалась ей пустяком по сравнению с одиночеством, которое, должно быть, ощущали Жан и Мадлен. Они ведь даже не знали, где находилась их когда-то родная деревня, и если они когда-нибудь случайно не попадут в те места, то никогда не найдут родной дом, хотя Жан и не переставал в это верить. А может быть, их деревню и не отстроили, ведь все ее жители погибли. Элен села между Жаном и Мадлен, обнимая их обоих и укачивая, словно младенцев».